Основатель величия Москвы сравнивается с императором Константином, основателем величия Второго Рима, Царь Града. Иван Данилович и сам сознавал эту духовную связь. Недаром выстроил в своем Третьем Риме Ватиканский храм святого Петра, а закладку церкви в честь своего святого Иоанна Листвичника – приурочил ко дню памяти святых равноапостольных Константина и Елены. Что ж, по замечанию историка Серовой, человек, объявивший себя великим князем сия Руси, имел право на кое-какие сравнения. Но наиболее примечателен третий храм, построенный в Москве Иваном Калитой, тот, ради которого вообще стоило заводить этот разговор ибо история это не то, что было тысячи лет назад, а то, что происходит с нами сейчас и будет происходить завтра. История наставница жизни, как говорили древние, помогающая избыть сегодняшней беды. и избежать их повторения в грядущем. Твердыня Града Археологи отметили любопытную вещь. Поселение дьяковской культуры, вариал которой в конце первого тысячелетия до нашей эры входило в Подмосковье, Обычно располагаются у слияния двух рек, и только в Москве, на Боровицком холме, этот обычай нарушен. Древние люди устроили в свое городище не у слияния Москвы реки и не глины, а в центре холма. Точно на обычном месте в юго-западной его части было что-то, что заставило их потесниться. Но там ничего не было. Вернее, там был бор. Юго-западная лесная часть Кремлевского холма оставалась нетронутой, и после того, как потеснил дьяковцев, финно-угорские племена Мэри, давшие имя поселению и реке Москва, мать коров, она же Мода-Ава, мать земли, Так звалась верховная богиня, хранительница инно-угорских народов. Не истребил, а ассимилировал их, ужившись с ними в дружном соседстве, на землю Подмосковья пришло славянское племя вятичей. Археологические раскопки свидетельствуют, что в те времена на территории Москвы имелось лишь несколько небольших поселений, главным образом у речных переправ. А между тем не менее, торговлю они вели обширную, что привлекало сюда приезжих со всей русской земли и товары со всех концов света. По мнению академика Рыбакова, Москва была крупным языческим культовым центром Древней Руси. На Красном на Болванском холме в Зюзиге стоял идол Перуна, в урочище Чертолье у ручья Чертыры Велеса. В Мариной роще было святилище великой богини Матери Макоши. Изъятиям и писа известно, что славяне поклонялись растениям, рощам, священным лесам борам на кремлёвском холме англаголом брать, то есть местам жертвоприношения, в отличие от других священных лесов в древней Руси, назывался просто бором без дополнительных определений. По сообщениям арабских географов аль-Бальхи IX век и Абд аль-Дриси, 12 век. Восточнославянского племенного союза было три центра: военный,